«А где они были?» «Действительно найдены», — спросил Зыбин. «Ну, на Эли, конечно», — ответил Гуляев. «Так, а что же тогда было на Карагалинке?» Опять спросил Зыбин. «Как на экзамене, ей-богу, на Карагалинке ровно ничего не было. Ни камня, ни золота. Было на Эли в разграбленном кургане, и вы это поняли сразу же. Но надо отдать вам должное, заморочили вы нас здорово.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 Хотели проверить, получить ответ, но ответить было некому. Вы находились в горах, а директора без вас они обвели вокруг пальца, как маленького. Вот ведь все, как получилось. Да, действительно, попал в музей Душка военный. Он и директорствует-то, на солнце оружием сверкая, — усмехнулся Мячин. Директор тут ни при чем, — сказал быстро Зыбин, и зло посмотрел на прокурора.